Барбара Данлоуп. Одна мечта на двоих. Глава первая. Прислонившись к верстаку в ангаре Aviation 58, расположенном в аэропорту города Джуна, штат Аляска, Коул Хендерсон посмотрел на первую полосу газеты Daily Bureau. Наверное, новость об авиакатастрофе должна была вызвать у него какие-то эмоции. В конце концов, Самюэл Хендерсон был его биологическим отцом, но он понятия не имел, что ему следовало сейчас чувствовать. Дверь, расположенная поблизости, открылась, и в огромное помещение ворвался холодный ветер с хлопьями снега. Было уже десять утра, но здесь, на севере, в это время еще темно. В ангар вошел Лукадот, лучший друг и деловой партнер коула и направился к нему вдоль корпуса шестиместного самолета «Коммодор», находящегося на ремонте. «Ты уже в курсе?» – спросил Лука. «Да, в курсе», – ответил Коул. Лука снял кожаные перчатки и шерстяную шапку. «И что ты думаешь по этому поводу?» Свернув газету, Коул бросил ее на верстак. «Ничего, о чем тут можно думать? Человек погиб». В дальнем конце ангара раздался шум воздушного компрессора и дрели. Бросив взгляд на самолет, Коул обнаружил, что двое механиков приступили к починке мотора. «Он был твоим отцом», – заметил Лука. «Я никогда с ним не встречался. Он даже не знал о моем существовании». «И все же». Коул пожал плечами. Брак его матери Лорен с Эмюэлом Хендерсоном, чья семья владела авиакомпанией «Коуст Игл Эйрлайнс» с центральным офисом в Атланте, был непродолжительным. Она никогда не скрывала от Коула его происхождение, но советовала ему остерегаться Хендерсонов. «Восемь погибших», – прочитал Лука, открыв газету. Судя по первым предположениям, причиной катастрофы стало обледенение и сдвиг ветра. Для Атланта это редкость. «Это сочетание может быть очень опасным», – заметил Коул. «Пилот с Аляски наверняка смог бы с ним справиться», – сказал Лука. С этим Коул не мог поспорить. На Аляске пилоты намного чаще имеют дело с плохими погодными условиями. Он снова бросил взгляд на заголовок газеты. Безусловно, ему было жаль людей, жизнь которых так трагически оборвалась. Он сочувствовал их близким, но его лично эта трагедия не коснулась. Сэмюл Хендерсон был для него чужим человеком, который разрушил жизнь его матери 32 года назад. Когда его мать Лорен умерла от рака в прошлом году, он, напротив, глубоко скорбел. Вряд ли эта боль когда-нибудь утихнет. Сразу после их Лорен тайного бракосочетания в Вегасе Сумюэл под давлением своих могущественных родителей развелся с ней. Она была совсем молода и ждала ребенка. Имея на банковском счете всего несколько тысяч долларов, Она отправилась на Аляску, испугавшись, что влиятельное семейство может узнать о ребенке и забрать его у нее. Спрятавшись в маленьком городке на Аляске, она работала день и ночь, чтобы обеспечить себя и сына, и экономила каждый цент. Окончив летную школу, Коул много лет усердно трудился, чтобы основать собственную авиакомпанию. «На веб-сайте опубликовали фото малыша», – произнес его партнер. В статье говорилось, что у Сэмюэла и его жены Коко есть сын, которого они, к счастью, не взяли с собой в роковую поездку. Помимо Читы Хендерсона, на борту находилась престарелая мать Сэмюэла и несколько топ-менеджеров Coast Eagle Airlines. «Он симпатяга», – добавил Лука. Коул ничего на это не ответил. Он не видел фотографию и не имел ни малейшего намерения на нее смотреть, поскольку его... Эта история абсолютно не касается. «До тебя уже дошло?» – спросил Лука. «Что?» – спросил Коул, направившись по коридору в сторону офиса авиакомпании. «Ноябрь – самый спокойный месяц для Виэшн-58, но работы все равно хоть отбавляй». Его партнер последовал за ним. «Этот малыш Закери – единственный наследник Хендерсонов. Уверен, о нем есть кому позаботиться». Несомненно, у закири будет целая армия попечителей и слуг, которые будут обеспечивать его всем необходимым и исполнять каждый его каприз. Он остался один в целом мире, сказал Лука, нарушив ход его мыслей. Это вряд ли. Ты теперь его единственный родственник. Я ему не родственник. Ты его сводный брат. Нас ничего не связывает, кроме генов. Ему всего девять месяцев. Моя мать говорила, что Хендерсон и чудовище. «Те Хендерсены все погибли. Остались всего два представителя этой семьи – ты и Закери. Я не Хендерсон. Ты давно не заглядывала в свои водительские права?» Коул открыл тяжелую дверь, за которой начиналось помещение офиса, и они оба вошли в нее. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Я точно знаю, что ты имеешь в виду. Пусть алчные шакалы окружают невинное дитя, а ты отойдешь в сторону». «Мне нет необходимости отходить. Я никогда не был рядом». Кэрол Рунианс, старший менеджер, выглянула из своего кабинета. «Рейс 172 отложен из-за технической неисправности. Мне подготовить «Файф Браво Сьерра»?» Коул посмотрел на часы. Самолет с 90 пассажирами на борту должен был вылететь в Сиэтл через 20 минут. «В чем проблема?» – спросил Лука. «В световом индикаторе давления в кабине». «Возможно, сломался переключатель. Хорошо. Отправим в рейс «Файф Браво Сьерра».» «Я немедленно отдам распоряжение», — ответила она, исчезая в кабинете. «Если мы возьмем «Сайтейшн», то будем на месте через четыре часа», — сказал Лука. Коул уставился в замешательстве на своего партнера. «На рейс 172 зарегистрировано 90 пассажиров. Сайтейшн вмещает всего девять человек». «Я имею в виду нас с тобой». «Зачем нам лететь в Сиэтл?» «Из чего Лука взял, что путь туда занимает четыре часа?» «Не в Сиэтл, а в Атланту». Коул почувствовал, как у него вытягивается лицо. «Ты должен это сделать», — сказал Лука. «Нет, черт побери, он никому ничего не должен. И ему надоело говорить о Хендерсонах». Покачав головой, он повернулся и пошел прочь. «Ты должен это сделать», — Бросил Лука ему вслед. «Ты прекрасно понимаешь, что шакалы уже начинают окружать закери «Это не моя проблема!» – отрезал Коул. «До сих пор Хендерсоны прекрасно обходились без него. Они в нем не нуждаются. И он тоже не хочет иметь с ними ничего общего». Эмбер Уэлсли сложила руки на крышке массивного стола в парадной столовой особняка хендерсона Помимо нее, за столом сидело еще одиннадцать человек. Внимание всех присутствующих было сосредоточено на собравшем их здесь Макси Каттере, который с непроницаемым лицом доставал из кожного портфеля кипу бумаг. Дестини Фрост, подруга Эмбер, сидящая рядом с ней, прошептала ей на ухо. «Шесть юристов собралось в одной комнате. Это добром не кончится». «Семь юристов», – поправила ее Эмбер. Дэстинь обвела взглядом присутствующих. «Кого я упустила?» «Себя. Ты тоже юрист». «Да, но я положительный персонаж». Несмотря на напряжение, Эмбер не смогла сдержать улыбку. Макс собирался огласить завещание Сэмюэла Хендерсона. Все были напряжены, поскольку речь должна была пойти о миллиарде долларов и контроле над Coast Eagle Airlines. Но для Эмбер имел значение только Заккери. Она надеялась, что распоряжение Самюэла и ее сводной сестры Коко позволит ей остаться частью его жизни. Эмбер была на 10 лет старше Коко. Их отношения никогда не были близкими. Но именно благодаря Эмбер ее сводная сестра познакомилась с Самюэлом на корпоративном приеме два года назад. Беременность Коко сблизила сестер. Эмбер любила Закери как родного сына. Рос Келвин, вице-президент компании, сидящий за другим концом стола, нервно ерзал на стуле. После того, как Драйден Дансмор, председатель правления, погиб в авиакатастрофе вместе с Читой Хендерсон, управление компании взяли на себя три вице-президента. Завещание Самюэла, наконец, продемонстрирует, кто встанет у руля Coast Eagle Airlines. Каким бы ни было решение Самюэла, оно повлияет на будущее Роса Келвина. Эмбер занимала должность заместителя финансового директора, поэтому ей было все равно, кто возглавит компанию. На ее работу это никак не повлияет. «Прошу прощения у всех присутствующих за то, что так долго откладывал оглашение этого завещания», начал Макс, обводя взглядом комнату. «Но в связи с тем, что число погибших было велико и все они имели отношение к компании, у меня возникли некоторые сложности». У Эмбер сдавило горло бедняжки Коко был всего 21 год. «Я начну с завещания Джеки Хендерсона», — продолжил Макс. «Потом я прочитаю завещание ее сына Самюэла, которое он составил вместе со своей женой, и дополнительное распоряжение Коко. Я попрошу вас не делать никаких выводов, пока не будет прочитано все до конца». Он поправил стопку бумаг. Если не считать небольших подарков друзьям и сотрудникам, которые много лет работают на благо компании, а также пожертвования на сумму в 10 миллионов долларов Фонду искусств Атланты, все ее имущество, включая 25% акций компании, переходит к ее единственному сыну Сэмюэлу. Никто из присутствующих не отреагировал на это заявление. То, что все имущество миссис Хендерсон перейдет к ее сыну, было вполне ожидаемо. Также все знали, что, несмотря на свой скверный характер, Джеки активно занималась благотворительностью. Что касается последней воли Сэмюэла Хендерсона, все замерли на своих местах. Макс выпил немного воды. Мистер Хендерсон также сделал несколько щедрых пожертвований. Десять миллионов он передал Фонду искусств и еще десять – Ассоциации пилотов Джорджии. Дальше я буду читать. Он опустил взгляд на лежащий перед ним документ. «Все мое имущество должно быть разделено поровну между всеми моими законорожденными детьми. До достижения ими совершеннолетия их опекуном будет моя жена Коко Хендерсон, а их акциями Coast Eagle Airlines будет управлять Драйден Дансмор. Не будет», – прошептала Дестини Эмбер. Разумеется, Сэмюэлу даже в голову прийти не могло, что Драйден Дансмор может погибнуть вместе с ним. В случае, если моя жена уйдет из жизни раньше меня, право опеки над моими несовершеннолетними детьми переходит к Россу Келвину. В комнате тут же воцарилась тишина, и все перевели взгляд на Росса. Тот секунд десять сохранял невозмутимый вид, после чего его голубые глаза недовольно заблестели, а тонкие губы растянулись в улыбке. Собравшиеся начали шептаться. Рос повернулся лицом к юристу, сидящему справа от него. Его голос был тихим, но Эмбер слышала каждое слово. «Раз Драйден погиб, могу ли я контролировать акции?» Тот кивнул, и улыбка росса сделалась шире. «Теперь я перехожу к дополнительному распоряжению Коко Хендерсон», произнес Макс, и все снова замолчали. Заранее простите меня за мою прямоту в столь трагической ситуации, но я должен изложить факты. сэмюэл Хендерсон погиб на месте, а Коко скончалась по дороге в больницу. Внутри у Эмбер все сжалось. Ей сообщили, что Коко умерла, не приходя в сознание. Должно быть, последние секунды ее жизни в падающем самолете были ужасными. Таким образом, сэмюэл умер раньше своей жены. Принимая во внимание этот факт, распоряжение Коко Хендерсон имеет юридическую силу. Взяв документ, он прочитал. «Я передаю право опеки над моими несовершеннолетними детьми сводной сестре Эмбер Уэлсли». В комнате воцарилась тишина. Все присутствующие ошеломленно уставились на Эмбер. В холодном взгляде Росса читалась враждебность. Под столом Дестини сжала ее руку. «А как насчет решений, касающихся бизнеса?» – отрезал Рос. «Эта женщина не может управлять компанией, она просто бухгалтер». «Эмбер – заместитель финансового директора», – поправила его Дестини. Рос презрительно фыркнул. Сэмюэл хотел, чтобы деловые интересы его сына защищал человек, обладающий высокой квалификацией. «Итак Эмбер становится опекуном Заккере, распоряжается его имуществом до его совершеннолетия и защищает его интересы в Коуст-Игл», – подытожил Макс. «Но...» – начал Рос. Макс поднял руку, чтобы заставить его замолчать. «Если кого-то из присутствующих что-то не устраивает, он имеет право обратиться в суд». «Суд непременно будет», – бросил Рос. Эмбер прошептала на ухо Дестине. Что все это значит? Что нам придется противостоять россу в суде и что с этого момента он становится твоим смертельным врагом. Но самое главное, это означает, что ты получаешь Закири. Сердце Эмбер учащенно забилось от радости. Закири останется с ней. Сейчас это единственное, что имеет значение. Войдя в бальный зал отеля в Атланте, Коул обвел взглядом толпу людей, присутствующих на ежегодном благотворительном мероприятии, целью которого был сбор средств для Ассоциации пилотов Джорджии. Среди гостей были представители компании Coast Eagle Airlines. Рядом с ним шел Лука в строгом костюме. — В конечном итоге ты будешь рад, что приехала сюда, — сказал он. — Я буду рад, если ты заткнешься. Коул тысячу раз говорил себе, что дела Хендерсонов его не касаются, но Лука все эти три недели настойчиво пытался убедить его в обратном. В конце концов, Коул сдался и согласился посмотреть на фотографию Заккери на новостном сайте. Малыш был очень милым. Его лицо показалось Коулу знакомым, но он сказал себе, что то, что у них одинаковый цвет глаз, еще ничего не значит все же он прочитал статью в которой говорилось что два человека из окружения мальчика будут судиться за право опеки над ним и навел о них справки в конце концов любопытство взяло верх над здравым смыслом и коул согласился полететь в атланту он не собирался заходить в особняк Хендерсонов через парадную дверь и представляться родственникам он решил что побудит какое то время в атланте понаблюдает за происходящим и уедет, когда убедится, что закери в безопасности. «Она за столиком у подиума», – сказал Лука, в черном платье с кружевыми рукавами и каштановыми волосами, поднятыми вверх. Смотри, на только что встала. В тот момент, когда Коул нашел взглядом Эмбер Уэлсли, она повернула голову, и он увидел ее красивый профиль. На ней было элегантное платье с глубоким вырезом и кружевными рукавами длиной три четверти, облегающее безупречную фигуру. Коул был приятно удивлен. В реальности эта женщина оказалась даже привлекательнее, чем на фото. «Не хочешь подойти поздороваться?» – спросил Лука. Больше всего Коул сейчас хотел сесть в самолет и вернуться домой на Аляску. Но ему нужно узнать, что за люди окружают Закери и какие мотивы ими движут. Тянуться этим не имеет смысла. «Пошли», — ответил он росс Гелвин сидит за соседним столиком. Он разговаривает с рыжеволосым мужчиной в сером костюме. «Думаю, тебе следовало стать шпионом, а не пилотом». Лока улыбнулся. «Делай, что хочешь. Только чур, Дестини моя». «Какая такая Дестини?» «Она была на паре фотографий с Эмбер Уэлсли. Горячая штучка. Я определенно хочу с ней познакомиться. Она твоя, дружище». «Хочешь, я подойду к Эмбер вместе с тобой?» – спросил Лука. «Конечно. Только смотри, не назови меня Хендерсоном». «Как ты ей представишься?» «Как Коул Паркер. Я воспользуюсь девичьей фамилией своей матери». «Шевели ногами, Коул Паркер». Вблизи Эмбер оказалась еще красивее. Ее блестящие каштановые волосы были собраны в небрежный узел, из которого выбивались отдельные пряди. У нее были синие глаза, обрамленные темными ресницами. На ее щеках играл легкий румянец. Ее полные чувственные губы были словно созданы для поцелуев. Внезапно Коул представил ее себе обнаженной в его постели. Когда они подошли к ее столику, она поймала взгляд Коула и вежливо улыбнулась. Должно быть, за последние несколько недель ей часто выражали соболезнования, и она выработала дежурную улыбку. «Эмбер Уэлсли?» – спросил он, протягивая ей руку. «Да, это я. Я Коул Паркер из Aviation 58. Позвольте выразить вам соболезнования в связи с вашей потерей». «Спасибо, мистер Паркер», – ответила Эмбер, обменявшись с ним рукопожатием. По его коже словно пробежал электрический разряд. Ее черты на мгновение напряглись, и ему показалось, что она испытала то же самое. Это мой партнер Лука Дот. Прошу вас, называйте меня Лука. А меня Коул. Произнес Коул, чувствуя себя полным идиотом из-за того, что не сказал этого сразу. «Авиэйшн-58 хочет сделать пожертвование фонд Сэмюэла Хендерсона», — сказал Лука. Коул смерил его середитым взглядом. Они так не договаривались. Коул ни за что не поддержит то, к чему имел отношение Сэмюэл Хендерсон. «Это общественно значимое дело», – ответила Эмбер. Затем увидела выражение лица Коула и нахмурилась. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке», – быстро ответил он. «Вы выглядите расстроенным». «Я в порядке». Эмбер склонила голову на бок. «Вы не согласны с тем, что сбор средств для ассоциации пилотов – общественно значимое дело?» «Я хотел сказать, что Лука имел в виду, что мы тоже собираемся организовать нечто подобное». Это не обязательно делать, как бы ему помягче выразиться. В честь Сэмюэла Хендерсона закончила за него Эмбер. Коул не знал, как ответить на этот открытый вызов. Ему не хотелось лгать. «У вас есть лишние 10 миллионов, чтобы соперничать с благотворительным фондом Коуст Игл?» – спросила она. «Честно говоря, 10 миллионов – это многовато», – признался Коул. Ее синие глаза слегка сузились. «Вы знали Сэмюэла?» «Нет, я никогда с ним не встречался». Она посмотрела на него с подозрением. «То есть вы недолюбливали его заочно?» спросила она. «Я не...» Коул замялся. «Я знал людей, которые знали его». Из-за ее столика встал мужчина и подошел к ней. «Эмбер...» Коул выругался про себя. «Пять минут», сказал мужчина. «Спасибо, Джулиус». Она посмотрела на Луку, затем снова на Коула. Похоже, мне пора возвращаться за столик. Была рада с вами познакомиться, мистер Паркер. Вы всегда так вежливы? Вы хотите, чтобы я была грубой? Этот разговор пошел не так, как я ожидала, и я сам в этом виноват. Может, вам попытаться снова в следующий раз? Что вы сейчас собираетесь делать? Съем крабовые коктейли, котлету по-киевски, произнесу короткую благодарственную речь, вернусь домой, отпущу няню и пойду спать. Как дела у закири — осмелился спросить Коул. Сейчас он принимает ванну. Ему нравится плескаться с резиновой уткой и грызть мочалку. Останетесь танцевать. — Думаете, ваши манеры улучшатся, если мы потанцуем? — спросила она после небольшой паузы. Я постараюсь больше не оскорблять ушедшего из жизни основателя фонда. — Вы устанавливаете высокую планку. Мужчина по имени Джулиус вернулся и коснулся ее руки. — Эмбер. — До встречи. — сказала она с улыбкой Коулу. Хотя ее улыбка была простым проявлением вежливости, ее слова его обнадежили. «Что это было?» — пробормотал Лука, когда она удалилась. «Сделать пожертвование в фон Хендерсона?» — возмутился Коул. «Только через мой труп. Ты уже ясно дал понять, что против этой идеи». «Она не такая, какой я ожидал ее увидеть», — сказал Коул, когда они направились в заднюю часть зала. У нее две руки две ноги. Что еще ты ожидал увидеть? Я не знаю. Коул задумался. Наверное, я представлял ее холеной, высокомерной и хитрой. Она показалась мне довольно холеной. Она красивая, но это не одно и то же. Она сногсшибательна. Ты правда думаешь, что она с тобой потанцует? Почему нет? Потому что ты сморозил глупость. Кроме того, у нее наверняка полно других предложений. Я буду оптимистом. Когда приглушили свет, Коул решил, что подойдет к ней, когда закончится ужин. Сегодняшний прием – это самая удобная для него возможность пообщаться с людьми, окружающими Зекери, не раскрывая своего имени.